«Интерлюдия. Земля». «Послушайте, сударь», — сказал Кратов, прикрыв глаза, чтобы скрыть раздражение. «Вы уверены, что ни с кем меня не спутали?» «Конечно уверен», — ответил бесцеремонный недоросль, и в его детском голоске неожиданно прорезались старческие сварливые нотки. «Вы же галактический консул!» «До определенной степени», — ухмыльнулся Кратов. «А я Торрент. Уга Торрент». Доктор социопсихологии, то есть не только и не столько социопсихология, а равно и социометрия, социодинамики и социопластики. В общем всего, что начинается с префикса "социо". Вы галактический консул, а это, если не ошибаюсь, Марсель Дармон. Ошибаетесь, холодно возразила Рашеда. Она сидела чуть поодаль, отвернувшись, опершись локтем о парапет и закинув ногу на ногу, так что... Кратов слегка напрягся и сконструировал следующую фразу. Разрезы без того легкой юбки полностью оголял тугое бронзовое от загара бедро. Звучит красиво, подумал Кратов и дважды мысленно повторил эту фразу, чтобы запомнить. То есть не так, чтобы ново, даже банально, но мне нравится. И как звучит, и как выглядит, особенно как выглядит сногсшибательно и никак иначе. Этот малыш. Должен бы уже валяться сраженный наповал. Я бы в его годы так и поступил. Какого же дьявола он не валяется? Он тут же вспомнил, что именно в таком вот щенячьем возрасте именно он-то и не валялся у этих поразительных по совершенству ног. Что вы оканчивали, юноша? спросил он с несходительно улыбаясь. Я? удивился тот. Ничего? Ну, то есть формально можно считать меня выпускником Сорбонны? Но стены этого древнего заведения я, скажем откровенно, не подпирал. Просто я при помощи ментального программирования загрузил свой мозг соответствующими дисциплинами, а затем прошел несколько тестов на профессиональную пригодность. Выдержав паузу и не дождавшись новых вопросов, он уточнил. Тест Иванова-Козинца, тест Логинова-Виттмана, последний с замечаниями аналитическая программа «ОККАМ-141». Иными словами, свидетельства о допуске к исследованиям в перечисленных областях знаний у меня есть. Он снова выжидательно помолчал. Предъявить, разумеется, сказал Кратов безжалостно. Юнец превстал в своем кресле, охлапывая себя по безчетным карманам долгополой жилетки, затем сунул руку едва ли не полокнуть в наколенный карман широченных клетчатых брюк, что придавали ему замечательное сходство с коверном из старого цирка. Соломенные жесткие патлы и худая лошадь ее физиономия в крупных веснушках усугубляли подобие, и двумя пальцами вытянул оттуда пластиковую карточку. Кратов повертел ее и так, и едок, зачем-то поглядел на просвет. Вот тут засуетился Торнд, видите перфорацию, и вернул владельцу. Ему потребовалось определенные усилия, чтобы придать лицу важный и понимающий вид. «И как же я теперь должен с вами поступить?» — спросил он, отхлебнув из кружки. «По справедливости», — с готовностью ответил Торрент. «То есть дать согласие на мое присутствие в вашем окружении?» Он поерзал на сидении и неожиданно объявил, обращаясь к Рашиде. «Теперь я понял, кто вы». «Блеск», — мрачно сказала Рашида. «В тот момент, когда я и сама не знаю, кто я такая». «Что ж тут не знать-то?» радостно провозгласил юнец. Вы рыжеда заравится! Не ожидала такой популярности, проворчала женщина. А Кратов отметил без особого удовольствия. Похоже, вы следили за нами. В этом не было необходимости. Просто я все о вас знаю, и выбор вариантов был невелик. Кратов, задумавшись, снова приложился к кружке. Пива осталось ровно на один глоток. Юлия Легат отпадает, вы не поддерживаете с ней контактов вот уже шестнадцать лет. Энергично затараторил Недрассель. Если вам интересно, могу сообщить, что ее союз с профессором Шилахвостом оказался удачным. Рышида чуть наклонила голову, прислушиваясь, чем впервые продемонстрировала хоть какой-то интерес к этой чудовищной по своей нелепости беседе. Командор Елена Климова также отпадает, она вне земли, ее социальный статус существенных изменений не претерпел. Инга Полохнюк, вероятность близка к нулю. «Отчего же?» — слегка севшим голосом спросил Кратов. Торрент захихикал. «Там сейчас и без вас бурный роман. Если не ошибаюсь, пятый по счету за этот год. Мартина Верихова? Вряд ли. Нелли Гомес? Не думаю. Ева Лилит Миракль? Чертов бабник!» — тихо, но отчетливо промолвила Рашида. Кратов шумно прочистил горло. Торрент замолк на полусловии и уставился на него блестящими глазенками, в которых светился жгучий интерес исследователя. Примерно так же мог бы смотреть палеонтолог на живого динозавра, ненароком, забредшего на лужайку его сада. «Пожалуй, нет», — промолвил Торрент раздумчиво. «То есть, конечно, в определенном прозаическом смысле, и все же не следует преувеличивать. Все зависит от исходной базы для сопоставления». Он внезапно исполнился энтузиазма. Скажем в сравнении с вами, так-так, ободрил его Кратов. Может быть, ты захочешь узнать все от меня, а не от постороннего типа? Кратко спросила Рышеда. Я просто хочу сопоставить гипотезы и факты, ухмыльнулся Кратов. К тому же я не посторонний тип, запротестовал Торн. Я серьезный исследователь, единственный в своем роде кратововец. Кто, кто, вскричала Рышеда. А зачем бы я стал вас донимать, рискуя нарушить право личности на неприкосновенность? Тема и моей последней монографии была социальная реабилитация изолированной личности, или, что звучит похоже, но отличается в нюансах, регрессивная адаптация. Одно время я изучал статистику по плодородным, где впервые натолкнулся на вас. Потом я переключился на отставных работников Галактического братства, и в выборке снова оказались вы. «Я не в отставке», — возразил Кратов. «Я в отпуске». «Отпуск, отставка, какая разница? Важно то, что вы уже скоро два месяца находитесь на земле и не особенно помышляете о возвращении нас в фазис». «И действительно», — подумал Кратов. «Я счел, что для отслеживания социально-адаптивных реакций личности нет более благодатного материала, нежели вы, и стал изучать все, что связано с вами и вашим окружением». «Значит, и я тоже?» «Окружение», — нахмурилась Рашида. «Почему бы и нет?» — безразлично пожал плечами Торрент. «Это звучит обидно? Хотя для женщины, которые домогались, Эммануил Ровнер, Мартин Сумароков и Роже Акцент-Кнехт, причем одновременно и в Туне, составляли, так сказать, вздыхающее окружение». «Это еще кто такие?» С живейшим вниманием осведомился Кратов. «Я не помню», — быстро ответила Рашида. Вы, госпожа, заравиться, имели серьезные виды на сексуальный союз с объектом исследования в 125 году. Сукаризный в голосе продолжал невозможный тип. Рашеда тихонько зашипела. Вы присутствовали вместе с назначенным объектом в критической точке К 125.1. «О боже!» – взвыл Кратов. «Критические точки! Я потом покажу вам динамическую карту вашей личности!» – отмахнулся от него Торрент, снова обращаясь к окончательно растерявшейся женщине. «А в свете последних событий вы находитесь не просто в окружении объекта, но, говоря фигурально, на расстоянии протянутой руки. Дьявол!» – воскликнула Рашида. «Есть на этой планете уголок, где можно спокойно и без посторонних глаз заниматься любовью с кем хочется». Пожалуйста, с готовностью сказал Торонд. Где угодно, с кем угодно. Просто так сложилось, что ваш нынешний сексуальный партнер мне интересен. С течением обстоятельств. Трагическая, вернулась Рышеда. В конце концов никого ваш союз кроме меня не занимает. Да и меня он привлекает главным образом как уникальный факт взаимной регрессивной адаптации двух социально удаленных объектов. Вот как это нынче называется, хохотнул Кратов. А ты все твердишь. Судьба, судьба. Не вижу ничего смешного, отрезала Рашида. Терпеть не могу, когда заглядывают ко мне под одеяло, против моей воли. Поэтому-то я и здесь, всплеснул руками Торрент. Вот если вы дадите мне разрешение на то, что называете заглядывать под одеяло, все нравственные конфликты окажутся мгновенно исчерпаны». У многих известных личностей были гораздо более бесцеремонные биографы. Я же отнюдь не собираюсь наблюдать за вами в самые интимные моменты. Хотя, если вы позволите, Кратов застонал. Впрочем, не станем торопить события, а лишь присутствовать в почтительном отдалении, не исключающем, впрочем, прямого контакта. Кратов, с этого часа ты всегда задергиваешь шторы, потребовал Рашида. «Достаточно меня уведомить», — наседал Торрент. «Все, хватит», — сказал Кратов. и юнец поспешно закрыл рот. «У меня такое ощущение, что я вдруг оказался в компании сумасшедших, да и сам в одночасье слегка повредился рассудком. Ну и напрасно», — сказал Торрент с обидой. «Наверное, вы думаете, что я какой-нибудь ветреный фигляр, которому нечем заняться?» «Вас удивит, насколько вы близки к истине», — пробормотал Кратов. «Если на человеке клечатые штаны, это еще не значит, что он клоун», — изрек Торрент. И коли я стал кротововедом, то это скорее моя беда, чем ваша. И не моя даже, а всей современной социопсихологии. Вы скользите по этому миру диковинным образом, не вливаясь в него, но и не отрываясь чересчур далеко. Вам в сущности нет дела ни до социума вокруг вас, ни до себя в отношениях и взаимодействиях с этим социумом. А я следую за вами и силюсь понять, от чего и как это вам удаётся, потому что некоторые так не сумели и потерпели нравственное фиаско. Надеюсь, в том нет моей вины. Зря иронизируете. Сейчас вам покровительствует фактор запасной двери. Вам есть куда отступать, если вдруг наступит реакция отторжения. По крайней мере, вы питаете такую уверенность. Между тем, не всякому удаётся так легко вернуться в материнскую среду обитания, как вам. Древние говорили, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Человеческие сообщества на Земле и в галактике развиваются по разным законам и даже в разных темпах. И когда вы возвращаетесь, как вам кажется, домой, это оказывается весьма болезненной процедурой. Рассогласование ваших ожиданий и реальных ощущений вас удивляет и раздражает. Вы пытаетесь понять, что произошло, ищете причину в себе и не находите. Когда вы объясняете все обычным земным консерватизмом и на том успокаиваетесь и не видите, стараетесь не видеть, что на самом деле это ничего не объясняет, что разрыв между вами и вашими родными, людьми близкими и дальними, продолжает расти и вас никто не понимает и вы не понимаете ничего. Это я как раз понимаю, сказал Кратов. В восьмидесяти процентах случаев полной реабилитации так и не происходит, а в пяти процентах доходит до суицида. Что мы видим? В голосе недр росли прорезались занудные академические интонации. Человечество стремительно разделяется само в себе. В недрах биологического вида Homo sapiens зарождается подвид Homo sapiens erectus. Недаром уроженцы дальних неблагоустроенных колоний и искусственных поселений уже называют себя эктонами и не питают сыновних чувств к планете-прородительнице, каковой не всегда, кстати, является Земля. Здесь, по крайней мере, все понятно. Но и те, кто родился и вырос на Земле, а затем пережил пору созревания личности вне человеческой среды в замкнутых и расово неоднородных сообществах галактического братства, Как, например, вы приобретают видовые признаки эктонов, попав же в естественную, казалось бы, среду обитания, они всегда испытывают необъяснимый дискомфорт и очень часто им приходится наталкиваться на непонимание, а то и враждебность со стороны доминирующего социума. Представителям разных подвидов трудно сосуществовать, что, к счастью, не всегда приводит к открытым конфликтам, но практически всегда к внутренним, латентным. а выражается в психологическом разладе и влечет за собой самые неблагоприятные последствия. Те, кто может, покидают непринявшую их нейтрально враждебную среду и возвращаются в галактику. Те же, кто такой возможности лишён, находят другие способы самоизоляции, в том числе и суицид. Если бы удалось выявить все механизмы отторжения и научиться их подавлять, Одновременно стимулируя процессы адаптации, разве это не послужило бы универсальным целям формирования пангалактической культуры? Ух ты, неопределенно сказала Рашеда. Кратов же промолвил: "Хорошо ты поешь, но сплишихать разок, попробуй, милая лягушка". Между прочим, ваше пристрастие к старинной восточной поэзии тоже разновидность ментального эскапизма. сообщил Торнтон. Отвратительное квакающее земноводное. Это, разумеется, я. Естественно, негромко проронила Рашеда. Объясните мне, Торнтон, сказал Кратов. Почему вы занялись социальными науками, а не эмбрио-механикой, скажем, или кулинарией? В известном смысле. В начале это была игра случая. А вот объясните вы мне, почему вы, человек выросший в сугубо заземленной среде, среди песков и саксаулов, вдруг устремились к звездам? У нас в Воронго были очень ясные темные ночи, сказал Кратов. И еще звезды в небесах, о какие крупные, о как высоко! Мы с братом подолгу и часто глядели на эти звезды, и они казались вам далекими и недосягаемыми? «Именно далекими и недосягаемыми». «Я родился вне Земли», — сказал Торрент. «В замкнутом пространстве скучной планетарной базы Геппарх, весь персонал которой состоял из двенадцати человек и не менялся долгие годы. Каждым утром я видел одни и те же лица, слышал одни и те же голоса, которые одинаковыми, стертыми от долгого употребления словами, говорили об одном и том же. «Изо дня в день, изо дня в день». «Большое человечество казалось мне таким же далеким и недосягаемым, как ваши звезды, и в один прекрасный день вы поняли, что это только кажется?» «И увидел выход из тупика», — кивнул Торрент, «за которым блистал долгожданный фантастический мир моей мечты, и немедленно им воспользовались». Именно так все и было. А потом, когда выяснилось, что этот мир не такой уж блистающий и желанный, было уже поздно. Ведь это был уже мой мир. Торрент вдруг замолчал и широко распахнул блеклые глазенки. Вам не кажется, что мы чем-то похожи? Рашида засмеялась и отвернулась. Известно ли вам такое имя, Стас Ертаулов? Спросил Кратов. Торрент пренебрежительно оттопырил нижнюю губу. Разумеется. Я хочу найти этого человека. Это будет... непросто. То есть невозможно? Я этого не говорил. «Невозможно найти человека, который давно умер. Хотя в свете последних экспериментов доктора Ли и это препятствие в скорости может оказаться вполне преодолимым. Ертаулов же, безусловно, жив, а значит, доступен и локализуем». «Мне до сих пор не удалось его、э, локализовать». «Вы еще не до конца реадаптировались», — сказал Торрент высокомерно. «Существуют информационные потоки, о которых вы не знаете». Существуют рычаги, приведя которые в движение, можно понудить любого человека обнаружить свое присутствие. Я найду вам Йертаулова. Он мне тоже интересен, как уникальный образчик самоизолировавшегося квазиэктона. А взамен вы попросите удовлетворите мое любопытство. Торнтон снова зарылся в собственные штаны и спустя небольшое время добыл оттуда обычный кристаллик ваправки. Здесь вопросник для вас. Улучшите минутку, поверните в руках. Инцидент на магме десять, а особенно его последствия. Какая-то странная расправа со стрельбой и мордобоем на какой-то странной Нимфодоре. Кого не ни спроси, никто и не слышал о такой планете. Кратов хмыкнул и приосанился. Арашида изумленно вскинула с оболье брови. Третий визит на Фирн,、э, Финер. На ненормальную планету с безумным населением сведения о чем отсутствуют в большинстве инфобанков, а в библиариуме Совета ксенологов укрыто под каким-то зверским кодом конфиденциальности. Ведь в вашей биографии полно темных мест. «Даже для меня самого», — сказал Кратов. «Это не удивляет», — заметил Торрент. «Но, может быть, кое-что я смогу вам объяснить. Расставить точки над отдельными буквами». Знакомое выражение, встрепенулся Кратов. Вам известны мои труды? Я был немного близок с Дитрихом Гросом, который двадцать лет назад наставил столько точек над разными буквами в моей судьбе, что я до сих пор не могу прочесть некоторые слова. И это тоже звучит красиво, отметил он. Жаль, что никто не оценит. Он украдкой вздохнул и посмотрел на расшуду, которая под его взглядом расцвела. Потянулась как пантеры и приняла одну из своих невозможно притягательных поз. А вот это и красиво, и всякий оценит. Ухожу, ухожу, проворчал Торнтон, вставая из-за столика.